Глава пятая. Процесс. Сколько гипотез нужно проверять? Время – важный ресурс для компании и неотъемлемый элемент в уравнении роста. От скорости, с которой команда роста проводит эксперименты, напрямую зависит результативность бизнеса. Давайте посмотрим, сколько гипотез нужно проверять в неделю, чтобы получать заметные результаты. В году 365 дней. Но ну, никто не работает каждый день. Сразу вычитаем выходные, праздники и оплачиваемый отпуск. Остается 228 дней. Скорректируем еще точнее. И вычтем 5 дней на болезни, и 8 дней на административные задачи, не связанные напрямую с организацией экспериментов. Это отчеты, совещания с руководством и прочее. Согласитесь, 8 дней в году на такие задачи — оптимистичный прогноз. Итого остается 215 дней, которые команда может потратить на проверку гипотез. Каждый эксперимент требует времени на подготовку, запуск, сбор и анализ данных. Если делать все правильно, полный цикл эксперимента будет занимать около двух недель. Имея в году 215 рабочих дней, получаем 21,5-двухнедельный период для проверки гипотез. До 30% экспериментов, проводимых командой роста в крупнейших мировых компаниях, успешны. Будем равняться на лучших и возьмем эту цифру за образец. Чтобы показатели выросли в несколько раз, за год нужно внедрить десятки изменений в продукте и маркетинге. А это значит, что должны быть успешно проверены десятки гипотез. 65 успешных экспериментов за год – отличный результат, который поможет компании заметно расти. С учетом того, что только 30% гипотез подтверждается, за год нужно будет провести 216 экспериментов. Имея 21,5 период в году, получаем 10 проверенных гипотез за один период. То есть команда должна придумывать, оценивать и запускать 5 экспериментов каждую неделю. Сколько участников должно быть в команде, зависит от размера компании и доступных ресурсов. В стартапе даже два человека способны проверять достаточное количество гипотез. Если компания готова вовлечь в процесс больше людей, то каждый задействованный специалист будет тратить только часть времени на работу в команде роста, остальное время посвящая прямым обязанностям. Результативность команды определяется качеством процесса. Организовать совместную работу и сплотить команду вокруг общих целей – непосредственная задача менеджера роста. Непрерывный процесс экспериментирования. Оригинальный подход к организации работы команды Роста предложила компания из Нидерландов Growth Tribe. Процесс называется Growth и включает в себя пять этапов. G. Gather Ideas – собрать идеи. R. Rank Ideas – оценить идеи. O – Outline Experiments – провести эксперименты. W – work – работать. S – study data – изучить данные. Собрать идеи. Идеи для экспериментов могут рождаться во время мозговых штурмов внутри команды, поступать от руководства или коллег из других отделов. Главное, чтобы идеи были нацелены на рост были ориентированы на пользователей продукта, были подходящими для проверки. Для генерации качественных идей команда использует различные инструменты, такие как шаблон для разработки ценностных предложений, модель крючка или теория работ. Важно иметь много идей, чтобы было из чего выбирать. Оценить идеи. Собранные идеи коллективно оцениваются командой одним из заранее избранных способов. Например, команда роста может использовать для оценки гипотез метод ICE. Этот метод позволяет оценивать идеи по трем параметрам. Сила влияния на метрику, уверенность в том, что идея принесет результат, простота эксперимента. Члены команды ставят идеям оценки от 1 до 10 по каждому параметру, затем рассчитывается среднее арифметическое и определяется итоговый балл, Идеи с наивысшим баллом становятся основой для экспериментов. Провести эксперименты. Прежде чем приступать к организации эксперимента, нужно ответить на несколько вопросов: какого результата мы ожидаем от эксперимента? Как мы верифицируем правильность данных? Какие метрики и насколько должны измениться? В каком случае мы будем правы, а в каком случае нет? По итогам эксперимента записываются результаты и определяются дальнейшие шаги. Эксперимент может быть завершен, а может стать отправной точкой для новых гипотез. Работать. Это мотивирующий этап, который напоминает нам, что рост достигается только большим количеством экспериментов. Мы должны работать много и эффективно, чтобы проверять как можно больше гипотез в единицу времени. Изучить данные. Данные экспериментов должны быть тщательно изучены и проанализированы. Ошибка в анализе может привести к неправильному решению, которое повлечет за собой ухудшение показателей вместо ожидаемого роста. Должны анализироваться как количественные, так и качественные данные. Изучение поведения и эмоций пользователей в процессе взаимодействия с вашим продуктом позволяет лучше понять их реальные мотивы, Соответствие качественных исследований, полученным в ходе эксперимента цифрам, дает более релевантный ответ на вопрос «Был эксперимент успешным или неуспешным?». Решения, принятые на этом этапе, являются основой для дальнейших действий команды. Результаты эксперимента либо масштабируются, либо становятся отправной точкой для новых гипотез. Процесс «Гроус цикличен» А после изучения данных мы снова отправляемся генерировать и собирать идеи для экспериментов. Даже если 10 из 10 ваших первых экспериментов потерпели неудачу, не стоит отчаиваться и сдаваться. Полученные знания вы используете для следующих 10 экспериментов, и их качество будет выше. Поскольку этот процесс итерационный и непрерывный, Через некоторое время вы неминуемо начнете открывать мощные бизнес-инсайты, которые помогут компании стремительно расти. Как выстроить процесс работы над экспериментами? Те, кто только начинает системно работать над ростом в своих проектах, часто допускают одну ошибку. Они пытаются подсматривать за тем, какие эксперименты проводят в других компаниях, и повторять их. Этот простой и эффективный, на первый взгляд, путь не ведет к положительным результатам. То, что сработало у одних, совершенно не обязательно сработает у других. Чтобы эксперименты приносили пользу, нужно исходить не из решений, а из задач, которые требуется решать. Чтобы решаемые задачи помогали растить бизнес, нужен отлаженный процесс и выверенный подход к приоритизации экспериментов. Зачем вообще нужны эксперименты? Эксперименты проводят, чтобы находить лучшие решения, которые помогут повысить главную метрику бизнеса NSM, не потратив лишних ресурсов на внедрение нерезультативных решений. Выделяют два типа задач, решаемых экспериментами роста. Первая оптимизировать конверсию в конкретной точке продукта, вторая выявить изменения, влияющие на рост метрик. В обоих случаях необходимо отслеживать дальнейшее влияние экспериментальных изменений не только на целевые метрики, но и на другие важные показатели. Например, если вы хотите увеличить конверсию в регистрации, вам нужно следить за тем, как клиенты из тестовой группы в дальнейшем будут использовать продукт и конвертироваться в платящих. Эксперименты должны основываться на твердых гипотезах и глубоком понимании поведения пользователей. Мало у кого есть ресурсы, время и необходимые объемы данных, чтобы проверять любые интересные предположения. Вам придется выбирать гипотезы, которые имеют наибольший потенциал. Документация. Важнейшую роль в процессе отбора гипотез играет подробная документация. Она включает результаты ранее проведенных исследований, графики по основным метрикам, формулировки гипотез и цели новых экспериментов. Документирование процесса работы над экспериментами помогает точнее формулировать предположения, оценивать ожидаемый эффект и потенциальный успех. Документация должна быть открытой для всех заинтересованных сторон в компании. Это позволит делиться знаниями как внутри команды, так и с другими отделами и руководителями, ответственными за рост бизнеса. Процесс Процесс каждого эксперимента проходит по отлаженной схеме, которая позволяет повысить эффективность работы и добиться лучших результатов. Первое. Формулирование гипотезы. Прежде всего должна быть сформулирована гипотеза, которая ляжет в основу эксперимента. Второе. Командное обсуждение. Гипотеза становится основной для открытого обсуждения в команде, во время которого каждый может предлагать свои идеи касательно детализации гипотезы, и способов ее проверки. Итогом обсуждения становится список идей и возможных экспериментов, а также ответственные за дальнейшее исследование и проработку каждого эксперимента. Третье. Исследование. На этом этапе исследуются уже имеющиеся данные, проводятся интервью с пользователями, обсуждается возможный эффект и нюансы реализации. Необходимо найти ответы на несколько вопросов. Повлияет ли работа над экспериментом на другие команды? Кто должен быть проинформирован об эксперименте? С кем необходимо его согласовать? На какую часть продукта и какую часть пользователей повлияет эксперимент? Какую техническую работу потребуется проделать? Нужно ли влезать в репозитории других команд? Основная цель этапа — оценить, достаточное ли влияние на бизнес может оказать эксперимент, чтобы покрыть издержки на его организацию и внедрение. Четвертое — обоснование. Ответственный доказывает команде, почему должен быть запущен именно этот эксперимент и объясняет, какие результаты он может принести. Пятое — моделирование. На этом этапе описываются ключевые составляющие эксперимента, что он будет собой представлять, какие пользователи попадут в тестовую группу, сколько данных потребуется для статистической значимости, в какой момент эксперимент может быть остановлен. Шестое. Прогнозирование результатов. Эксперименты проводятся не только для улучшения конкретных конверсий и локальных метрик. Результатом эксперимента должен стать рост главной метрики бизнеса. На этой стадии прогнозируются конкретные результаты, которые эксперимент должен показать на разных уровнях бизнеса. Седьмое. Определение критериев успеха. Эксперимент должен иметь четко заданный критерий, который определяет его успех. Это может быть как достижение определенного результата из предыдущего пункта, так и получение ответа на важный вопрос, который поможет команде эффективнее работать в дальнейшем. Восьмое. Экспертная оценка. Когда эксперимент полностью сформулирован и подробно описан, он проходит еще один фильтр. Каждый участник команды должен внимательно изучить информацию об эксперименте и подтвердить, что согласен со всеми ключевыми тезисами. Важно, чтобы на этом этапе обсуждение не замыкалось на организационных деталях. Эксперимент уже достаточно проработан, теперь важны только принципиальные моменты и уверенность в успехе. Девятое. Планирование и запуск. Из исследований, обсуждений и оценок получены достаточное представление о потенциальном воздействии эксперимента и усилиях, необходимых для его запуска. Теперь нужно спланировать реализацию и запустить эксперимент. Десятое. Анализ. Когда эксперимент завершен, ответственный анализирует собранные данные. Важно, чтобы были соблюдены все необходимые критерии, заданные на этапе моделирования эксперимента, и данные были на 100% прозрачными для других участников команды. Это позволит избежать искажения результатов эксперимента в пользу подтверждения первоначальной гипотезы. Одиннадцатое. Обсуждение результатов. На ближайшей встрече команда должна обсудить свежие результаты эксперимента, зафиксировать полученные знания и спланировать дальнейшие шаги. Во время обсуждений часто рождаются новые гипотезы и идеи экспериментов. Итеративный процесс экспериментирования, включающий в себя командное обсуждение и несколько этапов фильтрации, помогает формулировать много гипотез и доводить до экспериментов только лучшие из них. Как проверять больше продуктовых гипотез? Для многих компаний создание полноценной команды роста скорее утопия, чем реальность. Причин этому огромное множество. От особенностей бизнеса до банального нежелания руководства менять устоявшиеся процессы. Цели по росту ложатся на продукт менеджера и задача в такой ситуации — выстроить системную работу над проверкой гипотез. Научные подходы и решения, принимаемые на основе данных, помогут управляемо двигаться к целям, вместо того, чтобы вслепую наращивать функционал продукта. Вот несколько советов, с помощью которых можно проверять больше продуктовых гипотез. Выделите фиксированное время на работу с гипотезами. Совет может показаться банальным, но, как ни странно, отсутствие времени — главная причина, которая мешает добиваться результата. Продакт-менеджер погрязнет в операционной рутине, едва успевая выполнять задачи по взаимодействию со стейкхолдерами, составлению дорожной карты, описанию функционала и многому другому, что входит в ежедневный график работы. В таких условиях проверка гипотез становится эпизодическим актом и происходит только в моменты, когда удается разгрести завал в текущей работе, а об управляемом росте речь не идет. Чтобы выстроить полноценную работу, нужно зафиксировать в календаре конкретный объем времени, который будет посвящен только гипотезам. Он варьируется в зависимости от ситуации, но занимает не меньше 20%. Один полный день в неделю или два дня по 4 часа – стартовый минимум, который позволит сделать процесс управляемым. Заведите правила и единое пространство для записи гипотез. Многие менеджеры не видят смысла в том, чтобы поддерживать порядок в работе с гипотезами, потому что относятся к ним как к кофемерным идеям, большинство из которых не будет реализовано. До тех пор, пока гипотеза не сформулирована достаточно четко, так и есть. Но как только вы заведете единое правило формулирования и выделите конкретный документ для записи, гипотезы обретут куда больший вес. Есть разные способы формулирования гипотез, например, шаблон ЕСЛИ то в первой части вы пишете, что конкретно предполагаете сделать, во второй – какого результата вы ждете. Если вы записываете гипотезы по такому шаблону в одном документе, вам гораздо проще будет сравнивать их между собой и выбирать лучшее. Вовлекайте команду в работу с гипотезами. Генерация гипотез часто бывает индивидуальной работой продакт-менеджера. Это упущение, которое сильно мешает построить системный процесс. Старайтесь привлекать команду не только, когда возникают конкретные задачи по проверке, но и на предварительных этапах. Сделайте задачу по генерации гипотез общей для всех, включая аналитиков, разработчиков и тестировщиков. Вы удивитесь, насколько неожиданные и оригинальные идеи будут приходить от ваших коллег. Поначалу команда может предлагать и записывать гипотезы в свободной форме, а вы будете переформулировать их по шаблону. Если это станет регулярной практикой, люди сами научатся формулировать гипотезы в едином стиле. Добавив к задаче по генерации также оценку и обсуждение, вы сможете усилить вовлеченность команды в работу. У разработчиков больше не будут возникать вопросы, зачем вы просите их вставлять в их прекрасный код очередные костыли, которые его испортят. Старайтесь проверять гипотезы без разработки. Многие гипотезы можно проверить, не меняя ничего в продукте. Существует несколько способов сделать это. исследование имеющихся данных. В основе гипотезы могут лежать причинно-следственные связи, существование которых можно доказать или опровергнуть, исследуя ретроспективные данные о продукте. Анализ поведения и разбор сессий. Проверить гипотезы, связанные с изменениями в интерфейсе, можно, изучив некоторое количество пользовательских сессий или проанализировав поведение пользователей через веб-визор. Интервью с пользователями. То, что в России принято называть «CastDev» от Customer Development. Общаясь с пользователями продукта и задавая им правильные вопросы, не о будущем, вы можете отсеивать многие гипотезы без изучения кода. Важно понимать, что с помощью интервью вы не получите статистически значимые результаты, но найдете подтверждение или опровержение выдвинутым гипотезам. Это поможет решить, продолжать развивать идею или перестать тратить на нее время и ресурсы. Эксперименты в каналах привлечения пользователей. Компания eBay проверила гипотезу о функционале индикатора количества оставшихся товаров через тестовую имейл-рассылку измеряла востребованность несуществующих игр, тестируя кликабельность рекламных баннеров. По аналогии с ними, вы можете проверять гипотезы за пределами вашего продукта. Упрощайте до минимума, если без разработки не обойтись. Худший способ проверить гипотезу — реализовать 100% функционала и посмотреть, что получится. Вы потратите много времени, ресурсов и энергии команды на задачу, которая принесет ожидаемый результат с вероятностью не больше 30%. Таково среднее количество подтверждающихся гипотез. Если разработки не избежать, вы, как менеджер продукта, должны стремиться минимизировать усилия команды. Выделите MVF, минимально жизнеспособную функцию, которая по аналогии с MVP позволит собрать достаточные данные, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу. Продумайте способ информирования о новом функционале и используйте фантомные кнопки, которые позволят измерить процент заинтересованных пользователей. Смоделируйте ухудшающий тест, который путем отрицательных изменений позволит установить влияние функций продукта на целевые метрики. Команда приложения Tutu.ru «Автобусы» решала задачу повышения актуальности расписаний. Чтобы проверить гипотезу о том, что пользователи станут присылать фотографии через приложение, они не стали создавать функционал загрузки и обработки, а сделали имейл-рассылку. В письме они предложили пользователям присылать фотографии и расписания через любой удобный мессенджер и оставили контакты. Сотни людей прислали фотографии, понимая, что этим помогают сделать приложение лучше. Так команда продукта смогла подтвердить, что функционал действительно будет востребован и принесет пользу бизнесу. О важности проверки гипотез для достижения целей по росту бизнеса знает каждый менеджер продукта. Но в России существует не так много компаний, которые занимаются этим системно. Не бойтесь брать на себя инициативу и менять устоявшиеся корпоративные уклады. Эксперименты с процессами работы команды приносят бизнесу не меньше пользы, чем непосредственные эксперименты в продукте. Начав проверять больше продуктовых гипотез, делая это системно и регулярно, вы вплотную приблизитесь к созданию кросс-функциональной команды роста и в будущем сможете стать ее лидером. Как сделать встречи команды роста продуктивнее? Вот несколько общих правил, сформулированных по результатам работы с десятками различных команд. Встречи должны быть регулярными, а состав участников – постоянным. Назначьте конкретные день и время, когда ваша команда собирается в полном составе. Это очень важно для поддержания высокого темпа работы. Если встречи проходят нерегулярно, а состав участников определяется наличием у них свободного от основных задач времени, то ни о каких результатах можно даже не мечтать. Работа в команде роста — это серьезная и ответственная задача. Встречи команды — важная часть работы. Подходить к их организации нужно соответственно — Периодичность встреч может зависеть от разных факторов, но на начальном этапе лучше проводить встречи еженедельно. В дальнейшем надо выработать более подходящую именно для вашей команды периодичность. Генерация и оценка гипотез происходит до встреч. Встречи команды роста не имеют ничего общего с мозговыми штурмами. Работа по генерации новых гипотез проводится участниками индивидуально. Гипотеза ⁇ это не сумбурная идея а хорошо структурированное предположение о конкретном результате, имеющее под собой обоснование. На формулирование гипотезы требуется время и концентрация, поэтому делать это лучше самостоятельно. Процесс оценки новых гипотез также происходит вне общекомандных встреч, каждая гипотеза оценивается участниками по отдельности. Для управления процессом генерации и оценки гипотез у команды должна быть единая информационная система. Это может быть настроенный под особенности работы с гипотезами трекер или банальная таблица в Google Docs. Главное, чтобы все участники команды одинаково хорошо понимали, как с этим работать. Встречи должны проходить по четкому регламенту. О регламенте проведения встреч команды роста нужно знать одну вещь. Это инструмент повышения продуктивности, а не бюрократическая препона. Составляя регламент, ориентируйтесь на следующие моменты. Время встреч должно быть лимитировано. Лимит зависит от количества участников. Команда из трех человек может управиться за 30 минут. Команда, где больше пяти участников, может проводить встречи длительностью до полутора часов. Главное, чтобы все заранее знали, сколько времени есть на обсуждение. Просиживать в переговорных часами точно не имеет никакого смысла. Встречи должен проводить модератор. Обычно эту роль берет на себя менеджер роста, непосредственная задача которого — повышать продуктивность команды. Он ведет встречу от начала и до конца, следит за временем, модерирует обсуждение. Встречи должны быть разбиты на несколько блоков. Первый блок — обсуждение гипотез, сбор данных по которым должен был завершиться с момента предыдущей встречи. Если запланированный срок проверки подошел к концу, а данных все еще недостаточно, нужно понять причины задержки. Если данные собраны, нужно валидировать факт проверки, проанализировать и кратко обсудить результат. Второй блок — обсудить статус гипотез, которые находятся в процессе подготовки или проверки. Ответственные по гипотезам должны ответить на три вопроса. Первый — что было сделано для проверки? Второй — что будет сделано к следующей встрече? Третий — есть ли препятствия? Этот блок является наиболее весомым, потому что затрагивает самые сложные части процесса проверки гипотез. От умения команды быстро готовить и запускать эксперименты зависит ее результативность. Третий блок — обсудить планируемые к проверке гипотезы с наиболее высоким приоритетом. По итогам обсуждения должны быть выбраны гипотезы, которые пойдут в проверку следующими. Зафиксированы основные задачи, назначены ответственные. Обсуждаются прежде всего гипотезы, которые находятся вверху списка, выстроенного в соответствии с приоритетом средних оценок данных участниками. Правила и регламенты встреч нужны, чтобы команда не теряла времени впустую, не расходовала его на споры и бессмысленные рассуждения. Организационные вопросы, связанные с процессами работы, составом команды, инструментами, фреймворком, целями и прочим, обсуждаются на отдельных встречах. Регулярные встречи касаются только текущих задач по гипотезам. Вы можете взять за основу правила, предложенные здесь, и начать работать по ним. Но не прекращайте экспериментировать и развивать процессы командной работы над ростом. Как сказал Бен Хоровиц, соучредитель фонда Андрисен Хоровиц и один из ведущих венчурных инвесторов мира, главное правило организационных систем в том, что все они плохие. Как формулировать гипотезы роста? Единый подход к формулированию гипотез ⁇ один из ключевых навыков, которым должны владеть сотрудники, работающие в команде роста. В основе успешного эксперимента, направленного на рост метрик, лежит тщательно продуманная гипотеза. От идеи, фантазии или просто хорошей мысли гипотезу отличает ряд особенностей. Первая. Она ориентирована на конкретный результат. Вторая. Она имеет логическое обоснование. Третье — ее можно проверить опытным путем. Таким образом, получаем определение «гипотеза» — это касающееся конкретного результата обоснованное предположение, которое можно проверить. В продуктово-маркетинговой работе гипотезы направлены на изменения, способные привести к существенному росту метрик. Формулировка качественной гипотезы роста должна содержать следующие элементы. Первый описание сути изменений, второй — указание на конкретную метрику, третий — масштабы влияния на метрику, четвертый — предпосылки для изменений. Если представить гипотезу в виде формулы, она будет выглядеть так. Изменение x позволит увеличить метрику n на величину y, потому что z. Простой пример. Изменение — заголовка посадочной страницы — позволит увеличить конверсию в регистрации на 30%, потому что текущий заголовок не отражает ценности продукта. Такую гипотезу можно проверить опытным путем, запустив АБ-тест двух одинаковых страниц с разными заголовками. Гипотезы могут касаться изменений в продукте, маркетинге, процессе продаж на каждом этапе воронки от привлечения до монетизации и виральности. Правильно формулировать гипотезы очень важно. Это один из фундаментальных навыков работы в команде роста, который прямо влияет на конечный результат. Где брать хорошие гипотезы? При запуске новой команды роста, как правило, нет проблем с гипотезами. У каждого участника в арсенале по 5-10 идей, которые нужно сформулировать и записать. Источники качественных гипотез, которые можно использовать для ситуации, когда очевидные предположения проверены или отброшены. Первый. Общение с пользователями. Лучший способ обогатиться ценными знаниями, которые помогут в генерации гипотез, обратная связь при взаимодействии с пользователями. Глубинные интервью, опросы, обращение в службу поддержки, благодатная почва для новых идей. Исследования клиентуры дают весомое обоснование при формулировании гипотез, но не стоит проверять каждый запрос, который вы получаете. Выявляйте общие паттерны, закономерности и болезненные точки, там кроются нереализованные возможности для роста. Регулярно общаясь с пользователями, менеджеры по продукту сервиса DocDoc заметили, что в ходе интервью часто упоминалась одна и та же проблема — Пользователи мобильной версии затруднялись при выборе врача из списка, потому что не понимали критериев выбора. В качестве эксперимента в приложении DocTalk врачам добавили бейджики с различными характеристиками. Результатом стал 10 рост конверсии в запись на прием. Второй. Аналитика. Анализируя текущие данные о продукте и отслеживая корреляции между метриками, можно сделать множество предположений. Данные. Надежный источник для гипотез, работа с которыми должна быть постоянной задачей команды роста. Команда роста сервиса Купи VIP увидела в аналитике корреляцию между выбором фильтра размера одежды и добавлением товара в корзину. Запущенный после этого эксперимент показал, что если фильтр размера вынести в отдельное место на экране и сделать более заметным, конверсия в добавлении в корзину вырастет на 17%. С учетом многомиллионной посещаемости сайта, это дало заметное повышение доходов. Третий. Разбор инструментов. Всевозможные фреймворки, теории и шаблоны помогут вам сфокусироваться на актуальных задачах и взглянуть на продукт и бизнес под новым углом. Командный разбор инструментов, таких как шаблон для разработки ценностных предложений, теория работ или модель крючка, дают хороший приток качественных гипотез. Четвертый. Практика других компаний. Изучение конкурентов и лидеров индустрии, кейсы с конференций, примеры удачных решений статей, постов и блогов – это тоже материал для гипотез. Важно помнить, что ваш продукт и бизнес уникальны, и слепое копирование чужих подходов не гарантирует результат. Используйте чужой опыт как основу для собственных предположений. Пятый. Предыдущие эксперименты. Знания, полученные в процессе экспериментирования, создают прочный фундамент для новых гипотез. Делайте выводы из каждой проверенной гипотезы вне зависимости от того, подтвердилась она или нет. Делитесь полученными знаниями с другими командами. Это позволит увеличить количество и качество гипотез, поступающих извне. На разных этапах работы команды роста могут преобладать разные источники гипотез. В начале пути имеет смысл сосредоточиться на исследовании клиентуры и разборе инструментов, в дальнейшем стоит углубиться в аналитику и изучение практик других компаний. Главное помнить, что гипотеза – это предположение. Пока у вас нет данных, вы не можете быть уверены в результате. Бессмысленно спорить, что сработает, а что нет. Нужно скорее это проверять. Несколько полезных мыслей о системной работе над ростом. Чем глубже вы погружаетесь в тему роста и организации команды роста, тем сильнее замыливается ваш взгляд. Одни процессы начинаются казаться чрезвычайно важными, другие очень простыми или вовсе необязательными. Чтобы не попасть в ловушку искаженного восприятия, нужно регулярно пересматривать приоритеты и критически смотреть на устоявшиеся процессы. Первое. Не все на свете нужно проверять экспериментальным путем. Самая распространенная форма профессиональной деформации участников команды роста — стремление проводить эксперименты по любому поводу. Нельзя сказать, что такой подход губителен или сильно вредит работе. Проблема в том, что команда начинает проверять совсем малозначительные изменения и в результате тратит время неэффективно. Оттенок цвета фоновой подложки или порядок слов в предложении вряд ли повлияют на рост бизнеса. При этом проверка таких гипотез может занять много сил и времени. Второе. Эксперименты нужно отделять от проектов. Опытным путем нужно проверять важные, смысловые изменения, которые могут существенно влиять на метрики. Изменения, которые кажутся команде необходимыми, но не создают существенной нагрузки на метрики или основываются на уже собранных данных, должны становиться проектами, то есть частью обычных продуктовых итераций или маркетинговых кампаний. Третье. У каждого эксперимента должен быть владелец. Команда сработалась, эффективность взаимодействия выросла, эксперименты запускаются сами собой. Никого не нужно озадачивать. Звучит красиво, но на деле ведет лишь к хаосу. Как и у любой задачи, У эксперимента должен быть ответственный исполнитель, который координирует процесс, привлекает ресурсы и отслеживает результат. Если у эксперимента нет владельца или он одновременно зависит от нескольких человек, не стоит удивляться, что такой эксперимент будет длиться вечно. Более эффективного способа доводить задачи до результата, чем назначать ответственных, еще не придумали. Проверка гипотез в команде роста — не исключение. Четвертое. Важен факт отслеживания задач, а не выбор системы. Процесс управления командой не ограничивается делегированием ответственности. Существует множество подходов к управлению командой роста. Зачастую это производные от гибких методик – Scrum, Kanban. Иногда компании выстраивают собственные уникальные процессы, близкие их культуре. Важно, чтобы каждый эксперимент действительно отслеживался, была описана его суть, понятный формат, стадия, этап воронки и ответственный исполнитель. Какой именно инструмент управления задачами использовать, вопрос частный и зависит от множества факторов. Как правило, в работе команды роста используются наиболее гибкие таск-трекеры, которые дают широкие возможности кастомизации. Airtable, Trello, Asana, Wrike. Пятое. Командная работа — это общение. Помимо работы с трекером, команда должна регулярно собираться вместе. Это нужно, чтобы следить за прогрессом и повышать взаимопонимание между участниками. Команда должна встречаться как минимум один раз в неделю на час-полтора. Если участники посвящают команде все свое рабочее время, не лишним будет проводить короткие ежедневные совещания. К еженедельным встречам участники готовят сообщения о результатах, гипотезы для новых экспериментов, вопросы и предложения по улучшению процессов. Если вы только планируете собрать команду роста в вашем проекте, постарайтесь заранее учесть описанные выше моменты. Если команда уже функционирует, остановитесь ненадолго и взгляните, все ли в текущей работе происходит эффективно и можно ли что-то улучшить. Фреймворк для командной работы над проверкой гипотез. Когда продуктовые и маркетинговые команды начинают проверять слишком много гипотез, нарушается порядок отслеживания и хранения получаемой информации. Создаются Google Docs, которые ссылаются на Google Sheets, которые ссылаются на Trello или Jira. Часто у каждого менеджера есть свои личные связки, никак не пересекающиеся с документами коллег. В итоге куча мест, где кусками хранится разрозненная информация об экспериментах, а завершенные эксперименты, особенно если они не были успешны, просто теряются в хаосе и забываются. О преемственности знаний тоже речь не идет. Менеджер ушел в другую компанию, пришел новый и завел новые документы для себя, потому что в старых ничего не понятно. Автор книги спроектировал свой фреймворк для командной работы над проверкой гипотез. Grow Horse Framework помогает формулировать гипотезы по единому шаблону, обсуждать с командой, оценивать и приоритизировать гипотезы по методу ICE, планировать эксперименты и отслеживать их статус, фиксировать результаты, хранить их в одном месте и быстро находить, когда потребуется. Фреймворк построен на базе бесплатной версии программы Airtable, и включает в себя все самое необходимое, чтобы организовать системную командную работу. Он подойдет для продуктовых, маркетинговых команд и команд роста, а также для стартапов, где быстрая проверка гипотез — вопрос выживания. Если в вашей конкретной ситуации чего-то не хватает, в Airtable всегда можно добавить дополнительное поле, вкладку или столбец на доске, изменить формулу расчета. Инструмент очень гибкий.